Расстановка фигур. Имперский штаб континентальной обороны по-простому Ишко теоретически был готов ко многому. Однако, даже если бы Браши не нанесли своих громящих ударов с помощью сохраненных ВНЗ-бомбардировщиков, а также подкравшихся к берегу подводных Левиафанов, у него все равно бы не хватило сил перекрыть все побережье Северного континента равномерным слоем охранников. Береговая линия была просто-напросто велика. Понятно, что в некоторых случаях сама природа шла на помощь защитникам. К примеру, существовали места, в которых горы примыкали вплотную к океану, и это естественным путем затрудняло высадку войск, тем более техники. Однако даже тут кивать на маму природу во всех случаях не стоило. Какие-нибудь специально воспитанные горные стрелки-водолазы могли пробраться и здесь. Тем не менее, по известной поговорке, тот, кто обороняет все, не обороняет ничего. Тем более, в период главенства в мире геи, гигакалибров и прочих чудес военной инженерии. Не стоило полагаться даже на систему крепостей, так полюбившуюся временам рыцарей и галер. Значит не везде и всюду, а только в нужных местах требовалось иметь стремительную подвижность мобильных армий. Еще лучше, мощный флот, способный истребить враждебные десанты еще до высадки. И конечно же, сверх всего этого хорошую разведку, позволяющую концентрировать силы там, где необходимо. Кто мог подумать, что удар Южной Республики выведет из строя все звенья сразу, пусть даже локально и пусть даже на не очень долгое время. Тем не менее, это случилось. Однако палка, как водится, имела несколько концов. Берущие в клещи мегаконтинент севера Браши были не очень уверены в том, что уже забили достаточно гвоздей в гроб Ишко, и потому продолжали колотить. Беспрепятственно вошедший в залив северного сияния линейный корабль Многолекий Молох Не приближаясь к берегу, выпустил с предельной дистанции три атомных и несколько десятков обычных фугасов в места предположительного размещения войск империи. Затем он поспешно ушел прочь. Однако, по причине абсолютно не связанной с акцией, дежурный геодезист доложил капитану линкора об уровне заражения воды залива радиоизотопами и тот запаниковал. Так что, когда к берегу в вдвойне теплого утра подошли крейсеры сопровождения, а за ними четверка спаянных атомоходов притянула корыто, высадки сонного ящера абсолютно никто не помешал. Кстати, смолодушничавший капитан Многоликого Молоха к тому времени уже отсиживался в отдельной, запертой снаружи каюте под присмотром РНК Расового наблюдательного комитета. А сам линкор стоял посреди теплого Северного моря в ожидании скоростного эсминца, должного доставить дезертировавшего с указанного района патрулирования командира корабля на заседание спешно созываемого адмиральского трибунала. По стечению обстоятельств суда никто не дождался. Адвокаты и судьи по причине неявки обвиняемого, а подсудимый по случаю потопления вверенного ему ранее корабля лодкой охотником эрорбаков жалкой крошечкой недавно утопленного флота закрытого моря. Вообще-то, утонул не весь экипаж. Большинство спаслись, но капитан находился в запертом пространстве, да еще пристегнутый наручниками. Произошло нечто вроде досрочно приведенного в исполнение приговора. Тем не менее, неопределенность его судьбы для сохранившегося на плаву мира возросла. Теперь стало трудно определить, где значится его имя и фамилия. Среди пропавших без вести героев или среди находящихся в розыске преступников.